Глава 23 На прошлой неделе я заказал разговор с Глендейлом, штат Калифорния. Когда нас соединили, я сказал. «Пегги, это Арчи. Я звоню из Нью-Йорка». «Здравствуйте, Арчи! Я так и думала, что вы позвоните». Я сделал гримасу. Я умышленно заговорил фамильярно, стараясь отыскать в ней хоть какой-нибудь изъян. Она могла, например, сделать вид, что возмущена, или наоборот, прикинуться застенчивой, а то и притвориться, будто не знает, кто говорит. Ничего подобного. Она по-прежнему была сама собой. Меньше ростом, чем следовало полнее, чем следовало и старше, чем следовало но одной единственной на свете — миссис Поттер. «Все кончено», — сказал я. Я подумал, что вам будет интересно узнать. Присяжные заседали девять часов и, наконец, вынесли приговор. Умышленное убийство. Как вам известно, его судили за убийство рэйчел Абрамс, а не вашего брата. Но разницы никакой нет. Признавая его виновным в убийстве одного человека, ему вынесли тот же приговор, что и за убийство четверых. Понятно. И я рада, что все кончено. Спасибо, что позвонили. Так хорошо слышно, кажется, будто вы рядом. И вы тоже. Как у вас там? Идет дождь? О, нет. Ярко светит солнце и тепло. А что, разве в Нью-Йорке дождь? Конечно. Я, наверное, привез его с собой. Помните, какой у меня был вид в тот день, когда вы смотрели на меня сквозь щель? Еще бы! И никогда не забуду. Я тоже. «Всего хорошего, Пегги! Всего хорошего, арти Я повесил трубку и снова сделал гримасу. «Какого черта?» — подумал я. «Летодок через двадцать ее благоверный, может, помрет, и, несмотря на возраст и вес, она станет моей».